ЧАСТЬ ВТОРАЯ Крик, отразившийся эхом через город, отличался от обычных. Тони направлялся к одному из своих обычных прибежищ в надежде уговорить бармена присмотреть лимит его счёта. Когда он услышал взрыв, над конторой, находившейся позади него на несколько кварталов, взвелось пламя. Почему-то он знал. Это магазин Голдштейн. Тони бежал назад на полной скорости. Зеваки были уже на месте. Он грубо прокладывал путь сквозь беспорядки. «Убирайтесь с дороги! Дайте пройти!» Тони разбрасывал любопытных в стороны, поскольку толпа не собиралась расступаться. К тому времени, когда он расчистил сборище, было уже слишком поздно. Здание полностью было охвачено огнём. «Старушка!» Тони сжал кулаки, он не был готов проявить эмоции на людях. Табличка упала на землю прямо перед ним. Это был обычный прямоугольник с надписью «Магазин Галдштейн». Тони осмотрелся. Он не мог просто стоять и ничего не делать. В поле зрения попал извивающийся пожарный рукав. Кто-то пытался им воспользоваться, но не смог взять контроль. Теперь шланг вертелся и разбрызгивал воду повсюду. Тони кинулся к нему и попытался управиться. Он окатил себя водой. «Думаю, я испорчу ещё один плащ». сквозь промокший, Тони бросился в здание. Толпа одобрительно клечала, приняв его красный плащ за куртку пожарного. Он рванул вверх по пылающей лестнице. «Держись, старушка! Ты не можешь умереть, пока не оплатишь мне новый плащ! Бабуль, ты ещё жива?» Тони ворвался через чёрные остатки двери. К его удивлению, Гаудштейн сидела за её верстаком, будто не происходило ничего особого. В её левом глазу был монокль. Она протирала тканью своё творение. «Чем ты занята? Всё горит. Огонь – ничто. Из-за него не следует прекращать работу. Вы, молодой человек, так пугливы!» Гаудштейн подняла голову, чтобы взглянуть на Тони. Он никогда ещё не видел её настолько серьёзной. «Ты как раз вовремя. Ты должен завершить их!» «Какое место в слове «огонь» ты не поняла?» «Все в порядке. Подойди, Тони». «Старушка, ты не слышал, что я сказала?» «Подойди, Тони». Тон ее голоса заставил Тони подчиниться. Он шел, словно околдованный. «Славно! Ты хороший мальчик». Пламя окружило их горячим кольцом. Оно медленно подползало к столу Голдштейн. Тони знал, что если в ближайшее время они не уберутся отсюда, умрут от нехватки кислорода раньше, чем сгорят. Но успокаивающий голос Нелл подавлял его инстинкты. «Закончи их! Собственными руками!» Тони только догадывался о том, что перед ним. Это была вещь, над которой Гаудштейн работала ранее. Все еще завернута в красную ткань. «Что это? Сними ткань и увидишь сам Тони!» «Хорошо!» Тони повиновался. Материя скрывала два куска железа. Один ибеновый, один цвета слоновой кости. Они отбрасывали блики от цвета огня. «Это твои пистолеты! Сделаны только для тебя, Тони Редгрейв!» «Ни у кого больше в целом мире нет ничего подобного этой паре». Внешне пистолеты были одинаковы, за исключением поблескивающего металла. Тони взял один из них, совершенно забыл об огне. «Мои пистолеты?» Оружие было невероятно тяжелым. Надпись протянулась по гладкой поверхности. «Изделие 45-калибрового художника для Тони Ридгрейла». гауштейн наблюдала, как Тони изучал оружие с материнской нежностью. «Ты понимаешь, Тони? Это твои дети». «Они созданы только для тебя!» «Старушка!» Тони хлопал глазами, глядя в одну точку. Затем он отвернулся от Гаудштейн, чтобы восклить набегающие на глаза слезы. «Это мое лучшее творение. Мой шедевр. На них старая эмблема. Написано с ошибкой», — подметил он по привычке. Гаудштейн положила руки на опустившиеся плечи Тони. «Ты должен закончить их, Тони. Как только ты соберешь их, они действительно будут твоими». Она переложила каждую деталь с подноса на стол в ряд, как обсидиановые драгоценности. «Ты ведь разбираешь оружие, чтобы почистить, верно?» «Суть в том же. Просто сделай обратное». «Ладно. Я понял». Поднос был практически невесом. Сборка пистолета заставила его пробудиться. словно впервые за всё время. Он плавно двигал детали по своим местам, восхищаясь мастерством выполнения каждый момент работы. Девственное входное отверстие, незапятнанное пороховой сажей, непоношенная изумительная рукоять, гладко входящий патрон. Каждый элемент казался идеальным. Оружие приобрело форму в руках Тони. Он был в трансе и позабыл о всём. О Гаутштейн, о магазине, об оранжевом пламени, танцующем вокруг них. Он взял пистолет с рукоятью, изготовленной для правой руки. Он был создан для стрельбы со скоростью мысли. Предохранительная скоба была выполнена тщательно и аккуратно, чтобы гарантировать, что не будет помехи при быстром движении. Прицел был сглажен. Чтобы уменьшить вес, механизм быстрого спуска позволял перезаряжать патроны на льду. Оружие было создано, чтобы выплюнуть несчетное количество пуль. Другой пистолет немного отличался. Рукоять была до левой руки. Упор сделан скорее на мощность, чем на скорость. Стол был более тонким, чем у близнеца. Разработан для точной стрельбы. Он был идеальным дополнением. Наконец, Тони закончил. Пистолеты были громоздкими и казались неловкими, но имели своеобразное изящество. Они словно составляли единое целое с его руками. «Теперь эти дети действительно твои. Эта работа стоила того. Бабуля!» Галштейн опиралась на край стола и тяжело дышала из-за дыма. «Я должно быть слишком стара. Я ощущаю такую слабость». Тони понял, в чем дело, но было уже поздно. Нео упала на пол. «Эй, бабуль!» Тони вернулся к реальности. Он подхватил Галштейн на руки. И тогда он увидел глубокую рану на её спине. Вся левая сторона была в крови. Теперь он понял, что она уже не выживет. Чудом было то, сколько она продержалась до тех пор, пока он собирал оружие. «Здесь немного жарко», — шептала Гаутштейн. Её глаза были закрыты. Двое стояли в центре бушующего пожара. В голове Тони промелькнула мысль, что это место будет их крематорием. «Открой глаза! Ответь мне! Скажи хоть что-нибудь!» Тони неистов отряс Её тело становилось холоднее... И она дышала с трудом. «Ты не можешь откинуться прямо так! У нас с тобой ещё столько дел!» «Столько дел!» «Это ты? Ты вернулся ко мне?» Тони застыл. Гаудштейн открыла глаза, но они уже потеряли свой свет. Он не мог точно сказать, осознавала ли она происходящее или нет. «Мне жаль!» — хрипела она. «Твоя мама... бабуля?» Но мысли Гаудштейн были в другом месте. Казалось, она думала, что Тони был кем-то ещё. Она слабо ласкала его лицо. Прикосновения были странно знакомыми. Как рука матери. «Твоя мама уже...» «Так, этот...» «Назад!» Нел пыталась что-то сказать, но у нее не хватило сил. Ее окровавленная рука опустилась на грудь. «Что ты хочешь сказать, бабуль?» Внезапно Тони заметил. Она что-то сжимала в руке. Это была фотография, которую Нел держала на столе. Тони видел ее много раз. Снимок улыбающегося мальчика с пистолетом в одной руке. Другой он гладил собаку. «Этот... твоя мама... я должна вернуть тебе...» Жизнь покидала Голдштейн. Тело осело на пол. Тони аккуратно поддерживал, напряженно слушая её пустой голос. «Был другой... Тони... этот ребёнок...» Глаза Тони расширились при звуке собственного имени. не боролась за каждое слово со своей агонией. «Так похож на тебя... славный ребёнок... пожалуйста... Тони...» «Присматривай за ним!» «Бабуля!» Но Гаутштейн больше не слышала его. Ее тело обмякло во руках Тони, безмятежная улыбка застыла на ее лице. Мастер 45-го калибра отправилась на девеса посреди разразившегося ада в ее любимой мастерской. «Прощай!» – тихо произнес Тони, отпуская ее тело. Он знал. В его лице она видела лицо сына, когда умирала. Эта мысль оживила его. «Я сожалею, что дразнил тебя. Я не знал ничего об этом». «Дашь мне перерыв, да?» Что-то внутри Тони вырвалось на свободу. «Я большой плакса, как сказал Грю. Ты была заботлива со мной, а я не смог помочь». Режущие эмоции расцветали в его душе. «Мне жаль. Я лгал тебе. Я забыл, кем был». Тони стоял, держа в руках новые пистолеты Голдштейн. «Я забыл, кто я на очень долгое время». Огонь ярился снаружи. Внутри происходило острое изменение. В смешении пластов детских воспоминаний с личностью. Тело Галштейн в Тони слилось с телом матери в тот день, когда она погибла. Ева отдала свою жизнь, чтобы защитить его. Прошлое и настоящее сливались в единое целое, переходя в друг друга. И Тони был не в состоянии различить их. Он слышал знакомый голос, шепчущий сквозь рев огня. «Скрой свое имя, забудь его и беги». После смерти матери Тони стал одержим старым мечом за спиной, оставленным его отцом. Его новое «я» иступлённо жал оружие от страха и одиночества. И в этот момент меч заговорил с ним. «Значит, открыл имя и жил, как Тони Редгрейв до этого момента?» Тони произнёс его весь голос. «Я обманывал их! И боролся, как с равными!» Действительно ли меч говорил с ним? Был он сверхъестественным слугой повелителя демонов? Играли ли они с ним, как с ребёнком? Пока он не мог присоединиться к их серьёзным играм? «Я получил силу! Я отточил способности! Уничтожал каждого демона на пути!» Горячий воздух закружил вихрем пепел и залул вокруг Тони. Его серебристые волосы развивались в потоке воздуха. Он закрыл глаза. «Пришло время! и верну свое настоящее имя!» Гром рокотал снаружи, оглашая начало неземного ливня. Поток воды проникал внутрь сквозь разрушенную крышу. Жидкость шипела и превращалась в пар, сталкиваясь с огнем. Сочетание воды и огня породило плотную завесу Марьева, обернувшую Тони. Но он не обращал внимания. Вместо этого... Он играл с новым оружием, вращал пистолетами, словно в боевом танце, балансировал и изгибался. Будто они были не более, чем естественным продолжением его тела. Достигнул вершины своего танца, он замер в своей фирменной позе. Скрестил пистолеты на груди, Тони открыл глаза. «Я!» – рев грома, разрезал небо вместе с усиливающимся дождем. Языки пламени поднялись выше, как если вы бросали вызов стремительному потоку воды. Сверхъестественный хор достиг кульминации. «Данте! Джекпот!» Данте развернулся и нацелился на что-то движущееся внутри пламени. «Данте! Сын изменника! Данте! Тот, помеха нашим амбициям!» Данте выпускал очередь за очередью в пламень, заглушая его пулями. Он ощущал присутствие демонов и понял, что они прятались в огне цвета ада. «Настойчивые ублюдки, снова вы! Это всё, что вы можете? Приведите мне кого-нибудь посильнее!» Данте расправился с последним из огненных демонов. Затем убрал оружие в кожаную кобуру. Он смотрел ввысь. «Я знаю, вы слушаете!» Черные тучи полностью скрыли небо. Но он ощущал холодные наблюдающие глаза наверху. «Я собираюсь найти всех вас, демонов, и отправить обратно в ад!» «Я!» «Охотник на демонов Данте!» Раскат грома. Данте дерзко улыбнулся. Данте с негодованием смотрел на небо до тех пор, пока дождь не затушил пожар, а облака не разошлись. Смерть Гаутштейн заставила Данте выбросить Тони. Перевернуть настоящее имя. Ты видишь, старушка? Пистолеты, что ты дала мне, я собираюсь использовать их лучше, чем ты могла представить. Смятение овладело им. Никаких чувств. Никаких слез. Никакого ребячества. Он уходил с пепелища. Два слова скользили в его сознании. Прощай, мама. Шепот исчез на ветру.